ваше высочество, воскликнул Демои. Сейчас, в эту самую минуту я задаю себе вопрос: не обязан ли я вам сказать, вы в жоте, ваше королевское высочество, затеять с вами смертный бой и скрыть эту ужасную тайну смертью нас обоих? Потише. Мой храбрый Демои, потише, сказал Герцик, не изменяясь в лице и не пошевелив пальцем при такой страшной угрозе. Тайна Гораздо лучше будет скрыто, если никто из нас не умрёт, а оба мы будем живы. Выслушайте меня и перестаньте торомошить феас вашей шпаги. В третий раз говорю вам, что вы имеете дело с другом, так отвечайте мне как другу. Разве король Наварский не отклонил все ваши предложения?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 Ваше высочество. Вошти кукинотов? Отчего нет? Сейчас принято менять веру. Генрих стал католиком, а я могу стать кукинотом? Конечно, ваше высочество, но тогда я жду, чем вы объясните, ничего нет проще. В двух словах я опишу ваше политическое положение. Мой брат Карл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 отверг ваши предложения и, погрязнув в своей бездейственности, открыто заявил, что королевство Наваррское лишь видимость. С Генрихом Биарнским у вас не выйдет ничего. Со мною у вас будут меч и имя. Франциск Алансонский, принц Франции, сумеет защитить своих товарищей или, если хотите, соумышленников. Итак, мседмы и Что скажете об этих предложениях? Ваше высочество, я ими ослеплён. Да мы и да мы. Нам придётся преодолеть очень много препятствий. Ты кнебудь те же с самого начала так требовательный и так осторожный в отношении королевского сына и королевского брата, который сам идёт навстречу вашим планам? Ваше высочество, всё было бы уже решено, если бы я один строил свои планы, но у нас есть совет. И как бы не было блестящее предложение, а может быть именно поэтому вожди протестантской партии не согласятся на него без определённого условия. Это другой вопрос. И ваш ответ идёт от честного сердца и осторожного ума. Потому как я сейчас поступил с вами до мой Вы должны признать мою порядочность. Но в таком случае и вы обращайтесь со мною как с человеком, достойным уважения, а не как с государём, которому только льстят. Дымои, есть ли для меня надежда на успех? Раз ваше высочество желает знать моё мнение, то даю вам слово, что после того, как король Наварский отверг предложение, сделанное мною,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 Я должен быть уверен, что не буду выдан. Для этого мне необходимо, чтобы рука французского принца коснулась моей руки. Герцог Алансонский не только протянул руку, но сам пожал руку до моей. Теперь, ваше высочество, я спокоен, сказал юный гугенот. Если нас предадут, я скажу, что вы тут ни при чём. Иначе, ваше высочество, как бы мало вы ни были замешаны,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 Да мы и с недоверием впирил свой острый взгляд в бегающие живые глаза молодого человека. Слушайте, мсье де мой, возразил Герцк. У вас всё ещё остались подозрения. Но я и не могу сразу требовать от вас полного доверия. Почти вы лучше узнаете меня.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 Ваше высочество, мне кажется, что приходить сюда ещё раз в Лувр было бы неосторожно. Почему? Потому что раз вы меня узнали, то и другие могут оказаться так же зорки, как ваше высочество, и меня узнают, но я всё же приду в Лувр, если ваше высочество согласится дать мне то, о чём я попрошу, а именно свободный пропуск. Где мой? Если при вас найдут свободный пропуск,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 «Подождите, подождите. Мне думается, что...» «Да, верно». Герцог окинул взглядом комнату, и глаза его остановились на парадной одежде де ля моля, разложенной на постели, где лежали и великолепный, сшитый золотом вишневый плащ, о котором мы уже упоминали, и берет с белым пером, обшитый потульей серебряными и золотыми маргаритками, и, наконец, атласный... серый с золотом колец